Он не признавался ей в любви, сказал только, что желал ее с первого взгляда, с первого дня, как стал ее охранять, а еще рассказал о себе, как ему было тоскливо в школе, потому что всегда хотелось работать, в смысле делать что-то руками, и он работал сперва на стройке, потом на конвейере, только, знаете, всей этой романтики ненадолго хватило, и тогда он пошел в полицию». «Да, потому что любит порядок. Чем он навлек на себя презрение отца. Тот, видите ли, считает себя юристом и теперь жалуется, что сын, мол, роняет престиж семьи. Обстоятельно, даже как-то излишне обстоятельно, стал объяснять ей про свою фамилию Торгаш. И почему она пишется через «ё», а не через «о». Этому Ее он придавал какое-то особое значение, хотя, на ее взгляд, никакой разницы, что в лоб, что по лбу. Но он построил целое этимологическое толкование. Дескать, кто-то из его дальних предков служил в Баварии у некоего Торгаша, то ли графа, то ли епископа управляющим, а вовсе не был Торгашом. Вот фамилия и переделалась – потому и важно написание через ее, не то чтобы все это показалось ей занудством. Слишком было хорошо беседовать с ним через подоконник, пить кофе и смотреть на занимающуюся зарю. Но серьезность, с которой он посвящал ее в свои этимологические разыскания, несколько ее встревожила. А она рассказала ему о своем детстве, о своей юности, об «Айкельхофе», А Айкельхоф перешел им по наследству вместе с Листком. Это была старомодная вилла 80-х годов прошлого столетия, какую в те времена мог себе позволить, пусть не богач, но все же достаточно состоятельный владелец типографии и провинциальной газеты. И вот эта вилла вместе с типографией и газетой досталась отцу, который ведь... «Был из бедняков, а тут вдруг такой шикарный дом, огромные комнаты, особенно внизу столовая и гостиная, в кухне хоть танцуй, и даже гардеробная. Там самая маленькая комната все равно была больше, чем любая в их нынешнем замке, пока внизу не оборудовали конференц-зал. Теннисный корт, все было немножко запущено, но уютно». Эту уютную запущенность Кэте очень берегла, особенно сад, из-за которого они то и дело шутливо припирались. Можно называть его парком или нет? Старые фруктовые деревья, лужайки и ни одного идиотского газона, который она так ненавидит. Летние праздники, бумажные фонарики на ветвях, танц-веранда, которую отец специально для нее велел сколотить прямо в саду, И слезы первой болезненной и пронзительной влюбленности в мальчика, которого звали Генрих Беверло. «Да-да, тот самый Беверло, по вине которого вы тут стоите, благодаря которому мы сейчас рядом стоим, а совсем недавно рядом лежали, а до этого много раз в углу за дверью». «Да-да, именно по вине и благодаря». Она помнит его испуг при слове «благодаря». И она рассказала об этом не по годам, пытливом и умном мальчике с мечтательными глазами и совсем не спортивной фигурой, который стеснялся танцевать, из-за чего все над ним потешались. Ну, танцевать-то она его научила летними вечерами, они потом без конца танцевали на веранде, в саду, а если был дождь, уходили танцевать в дом. Вот о чем она рассказала той летней ночью, но ни слова не проронила о Фишере, ни слова о Хельге, ни слова о Кит и Бернхарде. Не сказала и о том, что, вероятно, уже беременна, а сутки спустя они совсем потеряли голову, у него опять было ночное дежурство, Но на сей раз Кит спала с ней, а Фишер, только что вернувшийся из своего вояжа, дрых в соседней комнате. Она почувствовала горечь, но и облегчение, когда на следующий день его перевели в Тольмсховен. А еще она рассказала ему об Элизабет, третьей жене Блямпа. Только они подружились, когда исчезла, уехала обратно в Югославию. С его женами всегда так. Если попадется, милая, обязательно вскоре исчезнет. У нее там на юге отель, она все время меня приглашает. Но как туда поедешь с такой свитой охранников? Она рассказала и об их вилле под Малагой, где она обычно изнывает от скуки. Рассказала многое, почти все. Никому прежде она столько о себе не рассказывала. Разумеется, она не сразу, не с первого взгляда верила себя Хуберту, но этот молодой полицейский сразу показался ей симпатичным, симпатичнее остальных, да и по возрасту они, наверное, ровесники. Не исключено, что она даже на год-два моложе. Она не знает, сколько лет Дернхарду, детей теперь очень рано ведут к первому причастию, «Но вдруг Хуберту все-таки тридцать? Тогда он на два года старше. И вот с ним, именно с ним, у нее случилось то, во что она никогда бы не поверила, считала для себя абсолютно невозможным и готова была поклясться в этом любой клятвой, что она будет принадлежать не своему, чужому мужу, тому, кто никогда ни под каким видом не спросит, «А вы не забыли про пилюли?» И это при том, что возможностей было сколько угодно и заигрываний, и почти недвусмысленных предложений в конном клубе, на теннисе, на вечеринках. Иные претенденты были просто очаровательны. Цуммерлинг-младший, например, очень даже мил, веселый, ироничный, «Этот все принимал не слишком всерьез, то и дело над ней подтрунивал. Сабина, дорогая, но ну почему мы всегда так серьезны?» «Так нет же. Хуберт. Именно он. И она даже не знает, как это получилось, постепенно или сразу, неотвратимо или случайно, по ее или по его воле. Все вышло само собой». А уж неотвратимо или случайно, это пусть решают боги. Просто он был тут, рядом, стоял, ходил вокруг. И так неделями, почти два месяца, и днем, и ночью. Но в одном она совершенно уверена. С Сурмаком или Люлером это было совершенно исключено. Немыслимо. Хотя они оба тоже очень милые ребята и добросовестные. Знают каждый кустик, каждое дерево, каждую кочку. Изучили все углы и закоулки в доме, в саду и на соседних участках. А уж план дома помнят на зубок, включая гардеробную и кладовку, гладильню и чулан, гараж и сарай с садовым инвентарем. Въездные ворота и летнюю кухню на террасе, где Блюм в хорошую погоду чистит овощи и картошку, приглядывая за Кит, которая обожает участвовать во всех кулинарных процессах. Они, разумеется, прекрасно помнят и расположение так называемой «мастерской». Фишер однажды надумал столярничать, но вот уже год к инструментам не притрагивается и в мастерскую не заходит. И сауны в подвале, и обеих ванных комнат. Они знают каждый уголок в доме, в саду и по соседству. И всем им не по душе, что в доме такие огромные окна. Приуныла она после того, как ей посоветовали не отправлять больше кит в детский сад, а походы за покупками утратили всякую радость из-за постоянного конвоя. Детский сад в Блюкховене... «Действительно, при всем желании невозможно было взять под контроль. Народу полно, детей приводят и уводят. Тут же подвозят еду, входов и выходов, не счесть. Одноэтажные коттеджи разбросаны по парку, где попало. Тут же рядом кустарник, клумбы, детские площадки, с одной стороны школа, с другой бассейн и никаких заборов. Планировка ведь открытая, так и задумана». «Все время подъезжают и уезжают машины, не станешь же обыскивать их все подряд». А после истории с Плевгеровским тортом приходится проверять и поставки на кухню. Кроме того, некоторые родители начали роптать. Дескать, их-то детям ничего не угрожает, что в корне неверно. «Похитить, — сказал Хуберт, — могут любого ребенка, и моего тоже». А постоянная охрана, чтобы не сказать надзор, нервирует детей, чревата психической травмой, да и бессмысленно, потому что эти, если уж вдали, то все равно из-за угла, их не перехитришь. Пришлось оставлять Кит дома, гребелем где дочка любила играть с Руди и Моникой. Ей теперь тоже нельзя, — грёбели весьма прозрачно дали понять, что не потерпят одного, а тем более нескольких полицейских у себя в доме или на участке. Это травмирует детей. Пришлось держать кит дома, заниматься с ней самой, играть, рисовать, рассказывать сказки или отправлять ее на кухню в подмогу Блюм. Летом еще куда не шло, — Выручал бассейн, возле которого есть песочница, качели, деревянная горка, а с недавних пор это была ее идея, навеянная детскими воспоминаниями об Айкельхофе, где кэтте соорудила для них нечто похожее, и свинская лужа, яма с песком, глиной и водой, где... Кит буквально купалась в грязи, строила замки и крепости, ей разрешалось дрызгаться там сколько душе угодно, в жаркую погоду голышом, когда прохладней, в штанишках, а потом шагом марш в ванну или под душ. Но прошло еще некоторое время, и ей опять-таки не то чтобы запретили, ей настоятельно отсоветовали ходить в Блюкховен на рынок. А она, да и кит так любили туда ходить. Повязав платок, усадив кит в коляску с корзиной в руке, она так любила потолкаться в этой давке, в гуще людей, почувствовать их прикосновения, даже их запахи. Она нарочно шла туда, где больше народу. Ей было не страшно, пока ей весьма наглядно не живописали все опасности этих походов сколько там закутков и проулков, которые не просматриваются, проходов между ларьками и прилавками, сколько легковушек и грузовиков, владельцы которых ставят их где попало, лишь бы разгрузить матрасы, и яйца, куры, зелень, все, что привезли. В этой неразберихе похитить ребенка плевое дело, хватит нет его. Она и оглянуться не успеет, а потом ищи-свищи среди этих ларьков, прилавков, автомобилей, рызкой по всем закоулкам и проходам. Там даже предварительный профилактический контроль организовать немыслимо, что уж говорить о чрезвычайной ситуации. Пришлось отказаться и от рынка. Теперь ей все доставляли на дом, а если уж очень нужно было пойти в город, Кита оставалась с Блюм, но, разумеется, Все, что ей доставляли на дом, тщательно проверялось. Каждая буханка хлеба, каждый пучок салата и даже для более интимных вещей, которые ей присылали из аптеки, не делалось исключения. А она и в этих вещах ужасно старомодна и краснеет всякий раз, когда обследуется очередной пакет из аптеки. Тут волей-неволей возникает и нервозность, и раздражение, и противоестественная интимность в отношениях, которые совсем не должны бы к этому располагать. И все труднее делать вид, будто так и надо, и постоянно терпеть в доме или где-то поблизости присутствие двоих, а то и троих, но уже все непременно и обязательно одного постороннего мужчины постоянно помнить, как ты одета, когда выходишь в коридор или в холл, идешь в ванную, из ванной или в туалет. К тому же при исполнении эти люди категорически отказываются от еды, разве что выпьют чашечку кофе. Когда же их время кончается, они мгновенно, да неприличие, быстро исчезают, будто им не втерпешь поскорее унести ноги с этого проклятого места. а Ей так хочется иногда поговорить с кем-нибудь, Из них по-человечески расспросить про жену и детей, про квартиру и работу. Но все ограничивается мимолетными вежливыми улыбками и сигаретами, которыми она время от времени угощает их, а не ее. Ей так хочется узнать, как они живут, о чем думают, скучают ли на службе, устают ли, и как вообще их нервы все это выдерживают. Эрвин держится с ними нарочито-вальяжно, с налетом понебратства, эткий бывалый офицер запаса, заводит разговоры о футболе, пиве и женщинах, которых, если его послушать, только и надо что заваливать. Он явно недооценивает душевную деликатность этих людей. Не только Хуберта, но и Цурмака, и Люлера, ради которых... Он по понедельникам старательно зазубривает результаты очередного футбольного тура, хотя интересуется этим вовсе не Цурмак или Люлер, а, к ее удивлению, Хуберт, но, конечно, совсем не в такой нарочито-простецкой вульгарно-пролетарской форме, как это преподносит Фишер на каком-то полупохабном блатном жаргоне, Когда не сразу разберешь, что имеется в виду, то ли игровые достоинства футболистов, то ли их мужские потенции. Эрвин ведь никого кроме себя не слышит. Он все знает лучше других, громогласно, на весь дом, словно у себя на фирме. Он в разговорах с ней то и дело склоняет этих легавых, ничуть не стесняясь их присутствия. А они этого не любят. Слишком часто их так обзывают другие люди, при других обстоятельствах, им это прямо нож острый, и даже если он говорит про легавых в шутку и как бы в кавычках, ну что ж, как поживают наши славные легавые, им это слово все равно не нравится, даже в кавычках». Вот почему они так холодно отказываются, когда он предлагает им сигареты, а если он трогает кого-то из них за рукав или, еще того хуже, похлопывает по плечу, их прямо передергивает. Да, очень трудно жить вот так, привыкая к постоянной близости посторонних и в то же время никакой близости не допуская. Вот почему она вовсе не считала грязным, наоборот, естественным, то, на что намекал Эрвин. Дескать, она, когда ложится загорать у бассейна, возбуждает у полицейских грязные фантазии. «Даже если ты разляжешься, в чем мать родила, это их не касается, они обязаны не реагировать». Хуберт признался, что хотел ее с первого дня, что она его возбуждает. Он говорил не о любви, а о вожделении, а ведь кроме него были и эти двое, ничем не занятые здоровые мужчины. Они слонялись вокруг, ходили, стояли, глазели, а потом... Наступили месяцы, долгие месяцы, когда глава семьи вообще не появлялся дома, его не было ни днем, ни теплыми летними вечерами, ни ночью, когда она без сна лежала одна. И так день за днем только скука и беспросветная тоска. Так что, в конце концов, даже добряк Цурмак, мужчина уже, можно сказать, в годах, остепенившийся, ему почти сорок, И тот не выдержал и сказал ей однажды, «Да что вы все дома сидите, сходили бы в гости, на вечеринку к кому-нибудь, а за девочкой мы присмотрим». Только после этого она решилась выбраться в город. Ей давно хотелось присмотреть себе новые туфли в обувном салоне Цвирнера, примерить платье у Хольдкампа и Бреслицера. Кит она оставила с Сурмаком и Блюм, Поехала с люлером, который торчал в салоне Бреслицера у всех на виду, не дать мне взять частный детектив. И когда она вошла в примерочную кабину, пока переодевалась, она вдруг просто кожей ощутила какой-то особый наэлектризованно-эротический дух этого заведения с его розовым плюшем, тяжелыми занавесями, взбитыми воздушными кружевами, почти физически осязаемую интимность, которая все еще обволакивала ее, когда она вышла из кабины. Что-то с ней было, что-то передалось ей вместе с этим воздухом. Наверное, думала она, — так бывает в дорогих борделях». Какое-то размягченное бесстыдство, приглашение, зазывность, оставшаяся без ответа. И на обратном пути она чуть было не тронула за плечо беднягу Люлера, про которого знала, что тот холостяк и вообще веселый малый. Так ей было его жалко, к счастью, она вовремя спохватилась, сообразив, что ничем хорошим это не кончится. Впервые в жизни она поняла... Что имела в виду ее грубовато-прямодушная соседка Эрна Броер? Когда как-то раз обронила, она, мол, по горло сыта всеми этими разговорами о любви и страстях. Просто иногда хочется, чтобы ей, как следует, вставили. И мужчинам очень часто хочется просто вставить, ни больше и не меньше. А бедняга Люлер, наверное, еще и слышал, сколько она заплатила за оба платья. Почти две восемьсот. Ему это, конечно, показалось совсем недешево. Ну вот, а потом уже весной она досталась, она верилась Хуберту.